Теперь она знала, что нужно сделать сегодня. «Придется прочесать весь дом, комнату за комнатой», — предупредил Линли. Они стояли в кабинете. Барбара угрюмо перебирала книги на полках, перелистывала зачитанный томик Бронте. Линли наблюдал за ней. Сегодня она почти не разговаривала с ним, если не считать односложных ответов на его реплики за завтраком. тоненькая нить взаимопонимания, объединившая их накануне, на утро оказалась порванной. Словно на зло своему партнёру, Барбара вновь надела светло-голубой костюм и нелепые цветные колготки. "Хэверс", резко окликнул он. "Вы меня слушаете?" Она медленно, вызывающе повернула голову. "Слушаю каждое слово, инспектор". "Тогда начнём с кухни". Одно из двух мест, где должна находиться женщина. «И что вы хотите этим сказать?» «Ровным счетом ничего». И она покинула комнату. Линдли озадаченно посмотрел ей вслед. «Что творится с этой женщиной? Они так хорошо сработались, и вдруг она ведет себя так, будто готова от всего отказаться и вновь сделаться патрульным полицейским. Глупость какая!» Уэбберли предоставил Хеверс шанс спасти свою карьеру, с какой стати она сегодня из кожи вон лезет, чтобы подтвердить дурное мнение, которое уже сложилось о ней у большинства инспекторов скотленд ярда Пробормотав ругательство, Линли задумался о других проблемах. Сент- Джеймс, должно быть, уже приступил к работе. Тело собаки, завернутое в целлофан, и платье Роберты в том самом картонном ящике уже доставили в Ньюби Уиск в багажнике эскорта. сен предстоит вскрыть тело пса, провести анализы пятен и со свойственным ему умением дать заключение. Слава Богу, участие сен в деле гарантирует, что хоть какая-то часть расследования будет проведена по всем правилам. Главный констебль Керридж из Центрального управления графства Йорк был рад радеоханек, услышав, что его отлично оснащенной лабораторией собирается воспользоваться Олкарт сент джеймс Что угодно, лишь бы забить последний гвоздь в гроб Ниса. Линли сердито покачал головой и, подойдя к письменному столу Уильяма Тейса, выдвинул верхний ящик. Ничего неожиданного. Ножницы, карандаши, смятая карта графства, лента для печатной машинки, рулетка. Карта ненадолго заинтересовала инспектора. Он внимательно присмотрелся к ней, не хранит ли она следов лихорадочных поисков старшей дочери. Нет никаких пометок, указывающих на место пребывания таинственно исчезнувшей девушки. В остальных ящиках так называемых улик оказалось не больше, чем в первом. Тюбик клея, две коробки неиспользованных рождественских открыток, три конверта с фотографиями, сделанными на ферме, бухгалтерские книги, записи о рождении ягнят, забытая пачка жевательной резинки. Ничто здесь не напоминало у Джиллиан. Линли уселся в кресло. Взгляд его упал на подставку, удерживавшую огромную Библию. Повинуясь внезапной идее, он открыл ее на том месте, что прежде отметил закладкой. И сказал фараон Иосифу.